Только послушайте, как он лжет. Эти слова с раздражением были произнесены Германом Герингом 1 мая 1946 года, когда шахту допрашивал адвокат доктор Дикс. На все вопросы его подзащитный отвечал с эпическим спокойствием и нарочитой уверенностью. Вряд ли надо говорить, что этот диалог был заранее согласован между ними. Джексон и Александров, американские и советские обвинители, которым после адвоката предстояло провести перекрестный допрос подсудимого, спокойно дожидались своей очереди. Лишь время от времени, когда адвокат или его подзащитный проявляли уж слишком оскорбительное отношение к исторической правде, они начинали листать лежавшие перед ними документы и просили кого-либо из аппарата обвинения поднести новые. Шах приступил к даче показаний о его роли в осуществлении гитлеровской программы вооружения. Масса бесспорных документов подтверждено уже, что он был в правительстве решающим звеном, обеспечившим реализацию в короткие сроки гигантской программы вооружения. А это являлось главной предпосылкой для развертывания нацистами целой серии агрессивных войн. Но подсудимый пытается начисто опровергнуть предъявленные обвинения. Если бы на минуту поверить всему, что говорил Шах, то его не только судить не за что, а монумент ему воздвигнуть надо за самоотверженную борьбу против нацистского режима. Тайлерана называли не просто лжецом, а отцом лжи. То было в начале 19 столетия. Через сто лет с полным основанием этот титул заработал доктор Шахт. Прежде всего, финансовый чародей поведал трибуналу причину своего выступления в правительство. Пусть не думают, что он не понимал всей деликатности положения, но для него совершенно очевидно было и другое. Если от этого и проигрывал кто-нибудь, то только Гитлер, а выигрывало все человечество. «Гитлер своей политикой террора не давал возможности для образования какой-либо политической оппозиции, без которой не может жить ни одно правительство», — поясняет Шахт. «Была только одна единственная группа людей, которая имела возможность критиковать, создать фактическую оппозицию и предотвратить проведение вредных и ошибочных мероприятий. И это как раз было само правительство. С Со осознанием этого я и вступил в него. Торможение и исправление неправильных мероприятий можно было произвести только будущим членом правительства». Трудно передать, что в этот момент происходило на скамье подсудимых, где сидело как раз то германское правительство, в которое шахт вступил якобы для того, чтобы тормозить его деятельность. Подсудимые ёрзали на своих местах, жестикулировали, переговаривались друг с другом. Особенно бурно реагировал первый ряд. И, конечно, не потому, что шахт особенно тормозил то, над чем в поте лица трудился каждый из них. Как раз в этом-то ни Геринг, ни Гес, никто другой из подсудимых упрекнуть Шахта не могли. То, что финансовый чародей врет, врет нагло и с поистине олимпийским спокойствием, тоже само по себе никого не удивляло. Ложь давно была возведена в Германии в метод государственного управления. По-настоящему всех возмущала только попытка Шахта отделиться от своих коллег, представить себя тем, кем он никогда не был, противником Гитлера с первого дня его правления. Буря на скамье подсудимых была заметна простым глазом. Шахт, конечно, тоже не мог не чувствовать ее, но все это мало его трогало. Он твердо вел свою линию. Должность президента Рейхсбанка Гитлер предложил ему, оказывается, лишь для того, чтобы осуществить программу ликвидации безработицы. Много лет спустя этот тезис был развит в мемуарах «Шахта». Там он заявляет «Эта задача проникла в мое сердце и заняла в нем первое место». Вот только ради того, чтобы предоставить работу 6,5 миллионам германских безработных, «Шахта» согласился финансировать строительство автострад новых военных заводов. Как раз тут-то и не выдержал Геринг. «Только послушайте, как он лжет!» Довольно громко воскликнул бывший рейхсмаршал, обращаясь к другим подсудимым. С Герингом немедленно солидаризировался Редер. «Кто ему шахту поверит?» Уж кому-кому, а Редеру-то больше других известно об усилиях президента Рейхсбанка по перевооружению вермахта. Скамья подсудимых оказалась для Геринга слишком узкой аудиторией. Он стал перегибаться через барьер и переговариваться с защитниками. Как потом выяснилось, Геринг сказал одному из них «Шахты лжёт". «Я сам присутствовал, когда Гитлер заявил, что нам нужно еще много денег для вооружения, а Шахт поддержал фюрера. Да, нам нужна большая армия, военно-морской флот и воздушные силы». Дал волю своим чувствам и Ганс Франк. Во время перерыва он намеренно громко, так чтобы услышал финансовый чародей, сказал «Господи, если бы Гитлер выиграл войну, то Шахт бегал бы вокруг него и кричал громко. Хайль Гитлер!» Наконец пришел черед обвинителей. У пульта Роберт Джексон. Началась схватка. Нельзя сказать, что это была игра в одни ворота. Шахт нелегкий противник. За его спиной огромный опыт прожженного политического дельца, финансиста и экономиста. Однако обвинители не пожалели времени на то, чтобы по-настоящему разобраться в сложных и порой намеренно запутанных экономических и финансовых вопросах. Это в конечном счете решило исход трудного поединка. Когда Джексон начал цитировать некоторые речи Шахта, вовсе не свидетельствовавшие о том, что перед международным трибуналом сидит борец против гитлеризма, пожалуй, все подсудимые проявили искренний интерес и даже сочувствие к усилиям обвинителя. В свое время они громко аплодировали Шахту, наблюдая, как он ловко манипулирует имперскими финансами. «Это настоящий немец!» – с восторгом говорил о нем Геринг. Но теперь в Нюрнберге, когда Шахт предпочел облачиться в тогу борца против нацизма, поносил мертвых и живых лидеров Третьей Империи, тот же Геринг, да и другие подсудимые готовы были аплодировать Джексону, который потрошил Шахта. В тот же вечер доктор Джильберт совершал обычный обход своих пациентов. Камера за камерой открывались перед ним, и подсудимые получили возможность побеседовать с тюремным психиатром. Много любопытного услышал от них Джильберт. «Вы знаете, доктор?» сказал ему Бальдур фон Ширах. «Когда Шахт говорит о том, каким противником национал-социализма он был, я только улыбаюсь и припоминаю отдельные сцены. Я вспоминаю, например, прием, устроенный в имперской канцелярии, на котором в числе других присутствовали моя жена и жена Шахта. И вы знаете, что украшало тогда платье фрау Шахта? Огромная бриллиантовая свастика. Это было так не к месту. Даже самые ярые нацисты не позволили бы своим женам явиться на прием с таким украшением». Нас всех это очень позабавило, и мы решили, что шахт захотел в глазах фюрера прослыть сверхнацистам. Затем его жена подошла к Гитлеру и попросила его автограф. Совершенно очевидно, что это шахт послал ее к фюреру, чтобы привлечь его внимание к новой демонстрации своей преданности нацизму. Но Гитлер и без того благоволил к шахту. Мы уже говорили, какие надежды связывал он с назначением этого человека на пост президента имперского банка. Именно он, по идее, Гитлера должен был ввести нацистов в салоны, Добиться для них повсеместного доверия и кредита, морального и финансового. Сумма иностранной задолженности Германии на 28 февраля 1933 года, по официальным немецким данным, составляла 18 967 миллионов марок, а вместе с иностранным капиталом, вложенным в германскую промышленность, 23,3 миллиарда марок. Каждый год Германия должна была выплачивать 1 миллиард марок в погашение процентов по иностранным займам. Шахт решает добиться не только прекращения уплаты этого огромного долга, но более того, получения новых займов. Он ловко использует для этого свое положение, члена правления банка, международных расчетов и еще более ловко – антисоветские чувства западной финансовой олигархии. Уже в мае 1933 года, когда нацисты только что пришли к власти, Шахт выезжает в Америку. Цель поездки – дальнейшее расширение связи между лидерами нацистской Германии и правящими кругами США. Шах встречается с президентом, с министрами, с финансовыми тузами Уолл-стрита. С неподдельным энтузиазмом и без всякого чувства стыда он заверяет своих собеседников, что нет более демократического правительства в мире, чем правительство Гитлера, что фашистский режим является лучшей формой демократии, и Америка раскошеливается. Нацистская Германия действительно получает от нее новые займы. Июнь 1933 года. Шахт – член германской делегации на Международной экономической конференции в Лондоне. Он объединяет свои усилия с Альфредом Розенбергом. Оба они принимают участие в разработке так называемого «Меморандума Гутенберга», при помощи которого пугают Европу опасностью большевизма и таким путем выторговывают возможность перевооружиться Германией. Тогда же в Лондоне Шахт встречается с директором английского банка Монтегю Норманом, В результате подписывается соглашение, по которому Германия получает займы от Англии почти миллиард фунтов стерлингов. Одновременно финансовый чародей, пользуясь благосклонностью западных банков, сначала сокращает, а потом и вовсе прекращает платежи по старым займам. В августе 1934 года шахт назначается имперским министром экономики. 21 мая 1935 года, учитывая большие успехи шахты на постах президента Имперского банка и министра экономики, Гитлер возводит его в ранг генерального уполномоченного по вопросам военной экономики. Специальным декретом шахту были предоставлены неограниченные полномочия. Ему подчинен теперь ряд других министерств и вменено в обязанность «поставить все экономические силы на службу войне». С чисто немецким педантизмом Шахт разрабатывал до мельчайших подробностей систему функционирования германской экономики в военное время, начиная с использования промышленных предприятий, сырьевых ресурсов, рабочей силы и кончая распределением 80 миллионов продуктовых карточек. Под его руководством разрабатываются экономические планы производства 200 важнейших видов военных материалов. Шахт не жалеет средств на строительство военных заводов. Доля национального дохода, сигнованного на военные приготовления, повышается с 6% в 1933 году до 34% в 1938 году. И генеральный уполномоченный по вопросам военной экономики лучше всех знает, что делается это за счет усиливающейся эксплуатации трудящихся. 3 мая 1935 года в секретном меморандуме Гитлеру Шахт писал, что успешное и быстрое осуществление программы вооружения является основной проблемой немецкой политики и потому все остальное должно быть подчинено только этой цели. Для покрытия расходов на финансирование вооружений предпринимается усиленный выпуск бумажных денег. Ничтожий сумняшися шахт бросает в общий котел на перевооружение вермахта, даже находящиеся в рейхсбанке вклады иностранцев, и притом похваляется. Таким образом, вооружение частично финансируется за счет вкладов наших политических противников. Шахт устанавливает систему специальных лицензий, регулирующих импорт. Валюта должна использоваться только для ввоза стратегического сырья. Импорт тоже подчиняется задачам подготовки войны. Экономический диктатор Третьего рейха выжимал все, что только можно было выжить из германской экономики для финансирования гигантской программы вооружений. И тем не менее средств явно не хватало. Но шахт человек железной последовательности. Для него важна цель, а в выборе средств он не очень щепетилен. Это перед лицом международного трибунала он рекламировал себя как противника антисемитизма, а в свое время черпал деньги даже из этого мутного источника. Шахт, конечно, не выкрикивал вместе с Штрейхером на площадях германских городов антисемитские лозунги, но скрупулезно подсчитывал доходы имперского банка от аризации еврейской собственности и хвалил Геринга за удачную мысль наложить на еврейское население штраф в миллиард марок. Еще и еще раз Шахт клянется, что он не антисемит. Многие годы сам вступал в крупные сделки с еврейскими банкирами и на собственном опыте убежден, что «евреи обманывают не больше, чем христиане». Все это может быть и так, но факты остаются фактами, когда в первые годы нацистского правления обнаружилась возможность пополнить сейфы Рейхсбанка за счет ограбления евреев, шахт не проявил колебаний. Более того, как человек огромных масштабов, он не мог примириться с ремесленным подходом к этому делу. Надо резервать еврейскую собственность не только внутри Германии, но попытаться залезть в карманы к зарубежным родственникам немецких евреев, тем более, что в этих карманах можно найти круглую сумму в валюте, столь необходимой шахту для выполнения программы вооружений. И, как сообщал тогда Геринг имперскому совету обороны, в результате такого рода манипуляций убежденного противника антисемитизма, критическое положение казны, вызванное перевооружением, было облегчено. На аризации «Шахт» заработал несколько миллиардов марок. 25 сентября 1935 года Яльмар «Шахт» встречается со специальным представителем президента Рузвельта Фуллером. Речь идет опять о политике форсированного вооружения Германии. Фуллер замечает. «Вы не можете продолжать до бесконечности делать оружие, если оно не будет находить применения». Ответ «Шахта» был столь же краток, сколь и многозначителен. «Совершенно верно». «Шахт» хорошо знал, что целью внешней политики нацистской Германии являлась война. А изощрялся он в поисках средств для финансирования вооружений потому, что был твердо убежден, победоносные агрессивные войны в конечном счете станут гигантским источником дополнительных доходов и для германских монополий, и для правительства Третьей империи». Такая установка была его стратегической линией и в вопросах финансов, и в вопросах всей экономики. Вот почему Шах так смело шел по пути денежной и кредитной эмиссии. Он считал, что победная война все вернет с лихвой. Надежда на это окрыляла его при осуществлении самых рискованных финансовых операций, вплоть до так называемой МЕФО. Под таким непонятным поначалу словом скрывалось грандиозное мошенничество, в котором участвовал весь государственный аппарат. Система МЕФО действовала следующим образом. Счета многочисленных фирм, изготовлявших вооружение и боеприпасы, акцептировались компанией с ограниченной ответственностью Metallurgische Forschungsgesellschaft, откуда и происходит сокращенное МЕФО. Эта компания фактически не располагала никакими капиталами и была попросту фиктивной организацией, Счета за вооружение она оплачивала только долгосрочными векселями, получившими название «Мефовексель». Но ее фальшивки принимались к оплате всеми германскими банками, так как они гарантировались государством в лице Рейхсбанка. Секретность всей этой авантюры обеспечивалась тем, что данные о Мефовекселях никогда не фигурировали ни в публиковавшихся отчетах Рейхсбанка, ни в цифрах бюджета. Система МЕФА просуществовала до 1 апреля 1938 года. К этому времени было выдано долгосрочных векселей на 12 миллиардов рейхсмарок. Такая масса ценных денег, находившихся в обращении, но не имевших реального покрытия, грозила страшной финансовой катастрофой. Достаточно было частным банкам в силу каких-либо причин представить МЕФА векселя как оплате, и Рейхсбанк оказался бы банкротом. Однако Шах не терял присутствия духа. При нормальных обстоятельствах срок оплаты государством векселей Мефо истекал в 1942 году. А к этому времени финансовый чародей, хорошо осведомленный об агрессивных планах, рассчитывал пополнить оскудневшую германскую казну за счет ограбления других стран. Означало ли это обман векселя-получателей? Да, конечно. Но шахт исходил из того, что общие, широко понимаемые интересы монополий требовали форсирования войны, а ради этого отдельные капиталисты могли принести временные жертвы. В конце ноября 1938 года Шахт с гордостью заявил, «Быть может, в мирное время ни один инвестиционный банк не проводил бы такой смелой политики, как Рейксбанк после захвата нацистами власти». Однако при помощи этой кредитной политики Германия создала непревзойденную военную машину. А эта военная машина, в свою очередь, сделала возможным достижение целей нашей политики. Заслуги Шахта в вооружении Третьей империи были соответствующим образом отмечены и Блад еще в январе 1937 года писала. Вооруженные силы Германии сегодня с благодарностью произносят имя доктора Шахта как одного из тех, кто совершил незабываемые подвиги для развития германских вооруженных сил в соответствии с указаниями фюрера и рейхсканцлера. Вооруженные силы обязаны величайшим способностям и мастерству доктора Шахта тем, что несмотря на финансовые трудности, они в соответствии с планом сумели из армии численностью 100 тысяч человек вырасти до нынешних размеров. И тогда же Гитлер наградил финансового чародея золотым значком нацистской партии, а тот, в свою очередь, не остался в долгу. 21 апреля 1937 года Шахт произнес речь по случаю дня рождения Гитлера, призывая немцев «С любовью и уважением вспомнить человека, которому германский народ более четырех лет тому назад вручил свою судьбу и который завоевал душу германского народа». На Нюрнбергском процессе все это вспомнили Шахту. Но и он своими показаниями причинял подчас немало неприятностей обвинителям и судьям, представлявшим западные державы. Шахт не забыл тех услуг, которые были оказаны ему некоторыми из их соотечественников в осуществлении перевооружения Германии. Шахт сердит. Шахт обижен на правительство этих стран, допустившие под давлением ряда обстоятельств его арест и предание суду. Время от времени в состоянии раздражения Шахт раскрывает подлинную сущность политики западных держав в отношении гитлеровской Германии. «Я должен сказать», — заявляет он что когда началось вооружение Германии, то другие страны не предприняли ничего против этого. Нарушение Версальского договора Германии было воспринято совершенно спокойно. Ограничились лишь ноты протеста, но не сделали ни малейшего шага, чтобы снова поставить вопрос о разоружении. В Германию были посланы военные миссии, чтобы наблюдать за процессом вооружения, посещались военные заводы Германии. Делалось все, но только не для того, чтобы воспрепятствовать вооружению. Затем подсудимый пустился в воспоминания о встречах с видными представителями Запада, которые выражали полное удовлетворение ходом событий в Германии. Его излияние по этому поводу прерывает главный американский обвинитель Джексон. «Господа судьи, я не могу понять, каким образом тот факт, что видные иностранцы могли быть обмануты режимом, который подсудимый старался рекламировать, может оправдать действия самого подсудимого или помочь ему». Здесь немало правды. Яльмар Шах действительно очень старательно рекламировал Гитлера. И не только рекламировал, но и помог ему захватить власть. Что же касается видных иностранцев, которые, как выразился Джексон, были обмануты режимом, то справедливость требует сказать. Никто так страстно не хотел быть обманутым в Мюнхене, как Чемберлен, Бонна. Не случайно экономический диктатор гитлеровской Германии проявил такую раздражительность, когда американский обвинитель занялся выяснением его роли в расчленении и разграблении Чехословакии. Шахта возмущает сама мысль о том, что англичане и американцы пытаются выдать себя за защитников этой страны, ее национальных богатств, интересов ее народа. Уж он-то хорошо помнит, как западные державы за несколько дней до Мюнхена предъявили ноты Чехословакии с требованием капитулировать. И поэтому, когда Джексон с полным основанием напомнил, как Шахт сразу же после захвата Чехословакии конфисковал все ценности Чехословацкого банка, то с не меньшим основанием парировал удар. Ну а простите, пожалуйста, Гитлер же не взял эту страну силой. Союзники просто подарили ему эту страну. А закончился их диалог так, Шахт. Я не могу ответить на ваш вопрос, так как я уже сказал, что имел место не захват, а подарок. Если мне делается такой подарок, как этот, то я с благодарностью принимаю его, Джексон. Даже если это не принадлежит тому, кто его делает, Шахт. Да, а судить о благовидности этого я предоставляю тем, кто делает такой подарок. Вряд ли здесь нужны комментарии. Незачем распространяться о предельном политическом цинизме шахта. Гораздо важнее выяснить природу щедрости тех, кто отваливал Гитлеру подобные подарки. Если отбросить идиозное и назойливое желание Шахта использовать трибуны Нюрнбергского процесса для своей реабилитации, для того чтобы доказать, будто он был антигитлеровцем, то надо признать, что этот прожженный делец был недалек от истины в объяснении политики Запада. Шахт отнюдь утверждал, что Веймерская республика кое-кого на Западе не устраивала. И в самом деле, ведь она заключила Рапальский договор с Советской Россией. Не потому ли на все просьбы и предложения тогдашней Германии Запад отвечал «нет». «Но когда к власти пришел Гитлер», — заявил Ельмар Шахт, — «все изменилось. Возьмите всю Австрию, ремилитаризируйте Рейнскую область, возьмите Судеты, возьмите полностью Чехословакию, возьмите все, мы не скажем ни слова». До заключения Мюнхенского пакта Гитлер не осмеливался даже мечтать о включении Судетской области в империю. Единственное, о чем он думал, это об автономии для Судет. А затем эти глупцы, Деладье и Чемберлен, все преподнесли ему на золотом блюде. Почему они не оказали Веймарской республике хотя бы одну десятую такой поддержки? Шахт, конечно, разыгрывал из себя простачка, задавая такие вопросы. Ответ на них он знал отлично. Шахт не мог не понимать, что вся мюнхенская политика Запада в том и заключалась, чтобы вскормить Гитлера и его режим. Разжечь у нацистов аппетита, затем натравить их против Советского Союза.